Глава двенадцатая. Через пустыню. Я интуитивно активировал зум и хотя и быстро, но разглядел неизвестный корабль. Он был небольшим, но очень странным, чем-то напоминая гибрид жука и стрекозы одновременно. Борт был открыт, и внутри я отчетливо разглядел невиданную ранее тварь. Она была отдаленно похожей на человека, но костлявой и очень худой. У нее развитая грудная клетка. Тонкие, но жилистые руки, в когтях какое-то громоздкое оружие. Темно-зеленая, обтягивающая кожа, какие-то элементы зеленоватой брони. Головы я почти не разглядел, все закрывал объемный шлем с черным блестящим стеклом. Тварь сидела внутри, свесив ноги вниз, и определенно смотрела прямо на меня, я это чувствовал. «Ах ты дерьмо!» — пробормотал я, внимательно глядя на неопознанный объект. Неопознанный корабль сделал изящный крюк, качнул вытянутыми крыльями и резко набрав скорость, очень быстро унесся куда-то в сторону ущелья. Рядом со мной неловко приземлился майор Ратлер, выпрямился и, окинув взглядом объятый огнем главный корпус, сразу же вскричал: «Что? Как? Алекс, что там за дерьмо?» Из-за угла показались другие десантники, баронцы подполковник Лемер. Все были взволнованы. «Ратлер! Что происходит? Что это?» Барнс остолбенел, глядя на то, как горит газодобывающая станция, и не мог поверить. «Теперь мы не только не смогли предъявить доказательства того, что здесь на Калипсо вместо добычи газа полным ходом шла разработка экспериментального оружия. Получалось, что теперь, уже окрыленные тем, что сможем полноценно перевооружить всех выживших, мы остались ни с чем». Не было больше ни брони, ни оружия, ни батарей. Все, что находилось внутри, сейчас просто горело. «Твари! ТВАРИ!» Заорал я, со всего маху долбанув танталовой ногой по стене здания. Легкий материал разлетелся на куски, во все стороны пошли трещины. «Спокойно, Алекс, что ты там видел?» Ратлер, сдерживая себя, медленно повернулся ко мне. «Его взорвали!» — сквозь зубы процедил я, глядя на пожирающее здание пламя. «Знали, что внутри много оружия и других военных разработок, и взорвали, чтобы мы не добрались». «Кто взорвал?» «Я не... Я... Видел корабль, не наш, не земли. Он кружил над станцией, когда все взорвалось. Внутри была какая-то зеленая тварь, похожая на человека и насекомое одновременно». Майор сдержанно выдохнул, Снова посмотрел на меня, затем спросил «Уверен?». Я посмотрел ему прямо в глаза и кивнул. Тот развернулся, шагнул к подполковнику и, махнув рукой в сторону станции, что-то произнес. Лемер что-то возразил «Я не стал слушать. Мне было все равно». В голове резко стало пусто. «Значит, мы здесь не одни?» Справа от меня стоял Ферт, он все слышал. «Да, не одни». Спустя час все выжившие десантники собрались в здании ветрогенератора. Подвал был большой, а потому те, что не вместились, перебрались в соседний подвал дома, где мы провели первую ночь. Между майором и подполковником состоялся весьма напряженный разговор. Мне разрешили присутствовать, но майор сразу дал понять, что говорить будет он. Лемеру подробно рассказали все то, что мы своими глазами увидели внутри. Он хотя и со скрипом, но все же поверил Ратлеру. однако погода это не сыграло. «Я тебя услышал. Вывод какой?» «Вывод?» — Ратлер нервно усмехнулся, нахмурился. «Здесь точно что-то происходило, и я уверен, люди пытались спрятать реальное за ширму. Этот квантаниум вовсе не ради него колонизировали спутник. Не знаю зачем, но тут был выстроен завод по созданию самого высокотехнологичного оружия, причем такого, что и на Земле подобного нет. Что замышляла Федерация? Ведь по всему выходит, что конструкторы и разработчики оружия совершили какую-то серьезную ошибку, в результате которой появились эти существа. Вот такая раскладка. А мы все еще сидим на заднице и думаем, что все это несерьезно. А время-то тик-так-тик-так тик и совсем не на нашей стороне. Лемер злился все сильнее у него не было ничего, никакой реальной информации, обстановкой он тоже не владел. А подтверждающие данные, которые мог бы предоставить Ратлер, вдруг по воле каких-то высших сил, были уничтожены прямо под нашим носом. Но как-то это не очень. «Майор, ты хоть сам-то в это веришь? Голографическая запись, которую вы нашли, в целом ничего не объясняла». «Все поспешные выводы сделаны только вами, но они могут быть и, скорее всего, ошибочны». «Ну а как же корабль?» «Алекс видел его, и я ему верю, как себе». Лемер посмотрел в мою сторону с некоторым раздражением. «Это точно был корабль?» «Не летящий обломок, нет?» «Точно». «Вот дерьмо!» — выругался подполковник. «Как же это все, а, черт! Это какой-то бред сумасшедшего!» «Бред!» — взвился майор. «Сегодня сбили три наших корабля. Погибло почти сотня хорошо обученных парней. Раки, охотники, летяги. Все эти твари, против которых мы сражались, все они откуда-то здесь взялись. Что если Алекс видел тех, кто оставил их здесь? Пусть даже и назовем их хозяевами». Подполковник грохнул кулаком по столу. «Что ты хочешь сказать, майор?» что на Калипсо напали пришельцы, когда здесь производили оружие, так?» Он нервно рассмеялся. «Ты хочешь, чтобы я объявил войну неизвестной расе инопланетных существ? Да если бы я и мог это сделать, то как? Все наши боты сбиты, связи нет. А прямо над нами в атмосфере мощнейшие электромагнитные бури. Даже если бы и были средства связи, с Фаустом отсюда связаться нельзя». Майор на мгновение задумался. «Значит, нужно добраться до главного перерабатывающего центра. Найти там центр связи и вызвать тангера», — повысил голос Ратлер. «Мы одни на поверхности спутника, где и людей-то уже не осталось. Одни, без еды, воды и батарей, без оружия, техники. И что ты предлагаешь? Пересидеть ночь, собрать группу, вооружить по максимуму и отправиться к главному перерабатывающему центру, по поверхности. Расстояние километров 180 за двое суток должны управиться. Здесь сидеть бессмысленно. В самой колонии мы и узнаем всю правду относительно Калипса. А если еще и связь удастся наладить, то напрямую передать полковнику красный код». «Угроза вторжения, да?» Лемеру стало страшно от того, что именно ему может выпасть шанс начать войну космического масштаба. Ратлер не ответил, он просто упал в кресло, откинул голову и устало прикрыл глаза. Больше к этой теме не возвращались. Если пожалуют ночные гости, до утра бы дожить. Мы сосредоточили все силы на лечении раненых, ремонте скафов, подготовке оружия. «Алекс, как думаешь, те танки, что мы видели, могут быть на ходу?» спросил Барнс, зацепившись за какую-то идею. «Скорее всего, да, но без батарей толку от этого мало». За столько времени все село к чертям, а где взять новые батареи? Понятия не имею. А если откуда-то снять? предложил сержант, например со сбитых транспортников. А вот это может и прокатить. Попробуем реализовать на практике. Ночь к моему удивлению прошла без проблем, за исключением того, что погибли двое тяжело раненых, и того выживших десантников осталось шестнадцать. На утро Лемера Ратлер разделили имеющихся людей на две группы. Первая отправилась к обломкам трех транспортных ботов. Задача была снять батареи, если они уцелели, а заодно попробовать завести один из голиафов. Штурмовой робот сильно помог бы и в обороне, и в возможном марш-броске к сердцу колонии. К тому же, среди обломков можно было найти оружие, патроны и инструмент. Вторая группа должна была пробраться на почти догоревшую газодобывающую станцию и посмотреть, что уцелело. Хотя там все ирвануло вряд ли могли сгореть те же экспериментальные танки я отправился со второй группой копаться в обломках транспортников мне было неинтересно со мной отправились ферт и еще восемь человек едва добравшись до места я сразу понял что станцию не бомбили она рванула изнутри а это значит что противник все видел и был в курсе нашего вооружения и возможности огневой мощи. Мне это очень не понравилось, но тут без вариантов. В горящих обломках удалось отыскать ящик плазменных винтовок и запас батарей к ним, большой контейнер зеленых медпаков, один почти неповрежденный тахион. Еще были рельсотроны неизвестных модификаций, одна кислотная пушка. Из техники совместными усилиями смогли вытащить шесть охранных модулей гриф, а также наземную систему противовоздушной обороны и робот-разведчик, перемещающийся на мощном моноколесе. Два ящика мин оказались весьма кстати, помогут защитить базу. Еще был один танк неизвестной модели, но с ним возникло много проблем. Полетела основная система охлаждения двигателя, и он перегревался уже через пять минут работы. Дополнительная система почему-то отказывалась работать, я так и не смог понять, в чем дело. Тем не менее, с его помощью удалось вытащить из огня большой энергетический фазор, способный бить аж на 40 километров. Часов через семь мы притащили все это имущество к зданию ветрогенератора и с удивлением обнаружили, что Лемер и его люди уже организовали что-то вроде укрепленной огневой точки. Все подходы к зданию были перекрыты бетонными блоками и инженерными препятствиями. Работали два циклопа и даже один, хотя и поврежденный, но функционирующий гляв. Главную ограду они прорезали тем же способом, что я показал ранее майору Ратлеру, Через нее все и перенесли. Вход надежно заминировали, а заодно переградили легким триггером. Помимо этого, в самом городке обнаружили еще два относительно целых Джаггера и прикатили их к базе. «Ого!» — воскликнул Ферт, увидев, что теперь ветрогенератор защищен со всех сторон. «Ну пусть теперь эти уроды только сунутся!» И действительно, теперь наша маленькая база выглядела совсем иначе. Подполковник Клемер хорошо знал свое дело. Они неоднократно пытались восстановить связь, но то ли буря была слишком сильной, то ли сбоила оборудование. Фауст упорно молчал, да и на самой поверхности спутника не было даже намека на сигнал. Так что мы решили? Едва мы вернулись обратно, как я обратился к Лемеру. Есть одна мысль. Будем действовать по старинке. В смысле? Завтра утром снаряжаем семь человек, вооружаем их по максимуму. Берем триггеры джаггер, вздохнул Ратлер. Постараемся двигаться максимально быстро и не ввязываться в бой с попадающимися на пути раками и охотниками. Все, что можно уничтожить, самим бьем, но на крупные не лезем. И кто пойдет? Хочешь рискнуть? Ухмыльнулся подполковник. Да, все лучше, чем сидеть и ждать непонятно чего. К тому же от меня может быть польза. Вдруг что-то выйдет из строя или наоборот что-то нужно реанимировать. Сомневаюсь, что среди ваших людей найдется специалист моего уровня. Дело твое. Старшим будет Ратлер. Отлично. Барнс и Фер тоже с нами. Если захотят. Батареи к были разрежены наполовину, но имелось еще по одному тестовому комплекту. Как итог, пять боеспособных бронескафандров, вооруженных самым разнообразным оборудованием. Подполковник дал троих людей, выделив двух гренадеров и одного снайпера. Сам подполковник не решился отправляться, сославшись на то, что движение в колонне — это не его профиль. И это действительно так. Лемер был известен как отличный и грамотный защитник, но вовсе не штурмовик. «Ратлер, не знаю, чем обернется этот маршрут, но старайтесь не ввязываться в неприятности», — произнес подполковник, когда день почти подошел к концу. «Я искренне надеюсь, что ты не прав. Но если все же это так...» Сделай все возможное, чтобы связаться с Тангером. Вызовите подкрепление и выясните, что за дерьмо тут творится. Помни, на борту Фауста остался только один транспортник, способный пробиться к поверхности. Если его собьют, то все. Орбитальный бомбардировщик не в счет, он тут даже сесть не сможет. Не переживай, подполковник, все пройдет гладко. Ратлер был спокоен, как питон. Главное, сами держитесь. «Нам нужно дней пять, может шесть. Оборона вроде бы налажена, но все равно будьте предельно осторожны. По ночам закрывайтесь в подвале, ночью слишком опасно». Так и решили. Ночь прошла без проблем, если не считать того, что бдительные циклопы настреляли больше сотни летяг. Одного грифа удалось закрепить на корпусе Джаггера, и теперь джип превратился в мощную мобильную огневую точку. Танк-триггер вооружили дополнительными фазерами, снятыми с транспортника, однако управлять ими приходилось вручную. Настало время отправки. Во внутреннем дворе стояло пять готовых к бою тахионов, три паладина, робот-разведчик, шестиколесный джип и легкий танк. Все вооружены до зубов. Костюмы отремонтированы, батареи обновлены. Все готовы. Лемер вышел наружу, снял шлем. Несколько секунд наблюдал за десантниками, затем, получив утвердительный ответ, громко крикнул. «Все! Валите отсюда!» Наша маленькая колонна выдвинулась в путь, едва стало светло. Первым двигался робот, тщательно сканируя местность впереди. От инженерного городка шла накатанная дорога на север. Наверняка именно по ней транспорты и перевозили собранное оружие. «Вот только куда и зачем?» Джип, как более мобильный, шел вторым, ну а сзади тащился танк. Гусеницы вязли в глубоком песке, отчего скорость упала почти на треть. Но в целом он неплохо справлялся. Все десантники заняли место на броне. Так легче обороняться, если вдруг кто-то вздумает на нас напасть. Первые 30 километров прошли без проблем. В пустыне не души. Все тот же унылый пейзаж. Пустыня, песок, холмы. Несколько раз начиналась легкая полевая буря поэтому мы резко сбрасывали скорость и ползли медленно. Один раз на горизонте показался гигантский рак, но то ли он не обратил на нас внимания, то ли понял, что попросту не догонит. Первую остановку сделали на какой-то нефтяной вышке. По крайней мере, конструкция сильно смахивала на устройство по откачиванию нефти. Здесь было несколько легких построек, но ничего интересного. По-прежнему вокруг не души. Час перекура, перекусили стандартными сухими пайками, затем двинулись дальше. Вскоре наткнулись на брошенную колонну техники. Ее занесло песком, а большая часть машин была повреждена кислотными плевками. Налицо нападение летят, однако вокруг ни одного трупа. Если тут и были выжившие, они то ли похоронили погибших, то ли их попросту всех сожрали. К вечеру прошли 130 километров. Впереди показались какие-то строения, но даже с помощью зума было непонятно, что находится у нас на пути. «Алекс, тот корабль, что кружил над газодобывающей станцией», — ко мне обратился Ратлер. «Ты его хорошо рассмотрел?» «Ну да, небольшой, но гораздо более маневренный, чем наши транспортники». «А вооружение было?» «Ну если бы я знал, как выглядит их вооружение, то сказал бы, вроде бы нет». «Знаешь, меня посетила мысль». Если они знают о нашем присутствии, почему не нападают? Хороший вопрос. А еще интересен тот факт, что эта псевдостанция охранялась стержевыми турелями, а едва мы покинули ее, как станцию тут же уничтожили. Где тут логика? Вопросов было много, один сложнее другого. И наверняка мы к чему-нибудь да пришли бы, если бы робот-разведчик вдруг не заволновался. Сканер что-то зафиксировал, оживился Ферд, глядя на информационную панель. «Не пойму, что-то странное. Здесь нет наших городов или промышленных объектов?» Я быстро просканировал карту поселения Калипса, но в этой части пустыни ничего не было, и это было странно. Справа холмы, небольшие горы, слева, насколько хватало глаз, пустыня. «Может, проверим?» — предложил я майору. «Не будем лишний раз рисковать». «Эй, смотрите!» — вдруг заорал Барнс. Из-за холмов на полной скорости вылетел одинокий джип, но его внешний вид не был знаком ни мне, ни десантникам, и все же он принадлежал к земным разработкам. Одинокий транспорт петлял по занесенной песком дороге, при этом двигаясь прямо к нам. «Это еще что такое?» — пробормотал майор, затем дал команду наводчику развернуть пушку. «Всем внимание! Огонь не открывать!» И вдруг прямо из-под песка начали выстреливать клубы пыли что Тарьяна преследовала джип, при этом находясь где-то под песком.